Глава 3. Вляпался. Нашёл приключение на задницу. Мысли кружились в голове как мухи над дерьмом. Злые, остервенелые, и каждая кружила по одной и той же бездумной траектории. Надо остановиться, сойти с круга. Подумать, переосмыслить. Жизнь даёт возможность что-то понять. Бла-бла-бла. Остановился. Переосмыслил. С другой стороны, при чем здесь жизнь? Шанс у него действительно был. И никто ему денежных заказов напоследок не навязывал. Сам захотел. Значит, просто шансом не воспользовался. Сам пошел на новый круг. Не жизнь виновата. Он сам виноват. Не зачем было брать заказ и идти на новые риски. Пусть даже дело выглядело совсем безопасным. Видимость. Безопасного честного дела за такие деньги не бывает. Это самообман. Если не рискуешь жизнью, то подставляешь под удар честь, совесть, репутацию. Репутация, если он так и так уходит, Недорогого стоит. На честь и совесть всегда было плюнуть и растереть. Во всяком случае, сам себя он убеждал именно в этом. Но если все так радужно, То чего ж внутри все так ноет и дергает, как больные зубы? Снэйк был мрачнее, чем с похмелья. Поговорить с бородатым Мун не успел, Но видел, что тому всё происходящее, мягко говоря, не очень нравится. А ведь он и половины не знает. Для него они пока просто получили заказ от военных. Впрочем, почему только? Для многих в зоне такой заказ уже за подло. А тот, кто его берёт, пасюк. С такими мыслями Moonlight протоп пол через половину базы. Шли молча. Охраны поубавилась. Да и если до базы их вели под конвоем, то после общения с генералом от всего конвоя остался один солдатик. Да и тут был скорее проводник. Им вроде как доверяли. Их вроде как освободили. Но ощущение того, что большой брат следит, не отпускало. Их довели до барака, проводили внутрь. провели сумрачным стелым коридором доски на полу были настелены, кажется, прямо на землю во всяком случае снизу тянуло могильным холодом провожатый толкнул одну из последних дверей комнатка за дверью оказалась крохотной по обе стороны от двери стояли двухъярусные кровати между ними в узком проходе устроилась крохотная тумбочка с покосившейся дверкой и зияющей сверху дырой По всей вероятности, прежде там был ящик. На стене справа на нижнем ярусе болталась глянцевая фотография какой-то голой девки из журнала Playboy. О принадлежности девицы к журнальной фотографии говорил формат. Картинка была длиной в 3 листа формата А4. Чуть ниже крупной груди и по вмеру стриженной интимности пролегали полоски, оставшиеся на бумаге в местах сгибов. На верхней койке валялась ободренная гитарка, ленинградская, оценил Мун знакомое очертание. Дрова, а не инструмент, хотя и они не в филармонии. Левая сторона канатенки выглядела необжитой. «Ваше место!» – кивнул провожатый на пустые койки слева. «Возле параши!» – мрачно съездил Мунлайт. «Туалет налево в конце коридора». Проигнорировал остроту солдатик. В помещении курить запрещено. Только на улице. Мун почувствовал, как возникает желание закурить. Несмотря на то, что давно забросил привычку. Но сейчас бы высмолил пару сигарет с удовольствием. Просто, чтобы посмотреть, что этот рядовой не обученный станет делать. Но сигарет не было. Завтрак, обед и ужин по часам. Продолжал солдат и тоном обиженной школьной учительницы: "Я зайду и провожу. Чтобы вести кого-то, нужно самому не быть блуждающим в темноте", туманно поведал Снейк. Провожатый замолк. Наборадатова поглядел странно и поспешил выйти. Хлопнула тихонько дверь. Сталкеры остались вдвоём. Монлайт прилепил улыбку втиснулся в узкий чуть шире, чем в купе поезда, просвет между койками и плюхнулся на нижний ярус. «Жить можно», — поведал он. «Только я, пожалуй, сверху. А то вдруг эта штука не выдержит. Меня ж тогда под тобой большой змей похоронит». «Порождение тьмы», — недовольно пробурчал Снэйк. «Хе-хе, само такое». какого чёрта, не сказал, кто он. Вопрос вышел невнятным, но Седой прекрасно понял, о ком речь. Не шуми. Думаешь, я знал? Для меня это такое же открытие. Кто мог предположить, что этот дурачок с приборчиком для поиска аномалий ваяка? Кто угодно. Значит, мы с тобой два дурака. Пожал плечами мун. «Зато при деньгах...» Седой запустил руку за пазуху и принялся выкладывать на тумбочку банковские пачки. Снэйк смотрел за ним без удовольствия. Наконец на тумбочке выстрелилась небольшая, но внушительная пирамидка. Снэйк почесал бороду. «Когда продаешь душу дьяволу, главное не продешевить. Хе-хе, это задаток!» Похвалил самон на игрона бодро и принялся перекидывать пачки, как было обещано ему возвращённый рюкзак. Правда, содержимое рюкзака подверглось тщательному досмотру, и кое-чего внутри не хватало. "Я не работаю на военных", пробурчал бородатый. "Работать буду я. А потом мы уйдём отсюда вместе с деньгами навсегда". Снэйк зло стукнул по стене кулачищем. Мон покачал головой. Хотел сказать что-то, но не успел. Дверь распахнулась, заставляя Снэйка отступить в сторону, и на пороге появились хозяева комнаты. Двое крепких молодых парней с рязанскими рожами. Хе -хе, «Здрасте! Нафиг!» ухмыльнулся вошедшим Монлайт. Один из парней молча кивнул. Второй просто проигнорировал. Дружелюбием они не отличались. По всей вероятности, о том, кто их новые соседи, они знали. И, вероятно, это их не радовало. Мун молча наблюдал, как двое армейских пытаются существовать в крохотной комнатушке в обычном режиме, стараясь не замечать непрошеных соседей. Тот, что не реагировал на новых соседей вовсе, сунулся в проход. Сидой откинулся, лёх на кровать, убирая ноги с прохода. Вояка продефилировал мимо, так словно Мунлайт был мебелью. Уселся напротив к тумбочки, выволок из неё лист бумаги, карандаш и принялся что-то писать. Стихами балуешься, полюбопытствовал Мун. Парень поглядел недобро, перевернул лист, словно боялся, что Сидой прочитает, хотя Мунлайт лежал так, Что при всём желании увидеть, что там написано, не мог. Ты что? Нарываешься? Спросил так, словно собирался убить. Вообще-то просто светскую беседу поддерживаю, усмехнулся Мун. Гитару увидел, подумал, может, песенки сочиняешь. Парень побогравил и начал медленно подниматься с койки. Федя, Спокойно вмешался второй, тот, что выглядел более дружелюбно. Федя угрожающе качнулся и плюхнулся назад, так и не поднявшись в полный рост. "Это моя гитара", неприязненно проговорил второй. "Да хоть генерала вашего", фыркнул Мун. "Чего бесится-то?" У него 2 недели назад на кордоне брата подстрелили, едва слышно сказал гитарист. Еле-еле откачали парня. Сейчас в Москве, у госпиталя. Мун поперхнулся. Понятно тогда, чего на них эти солдатики волком смотрят. Они для них враги. С другой стороны, «Если тебя поздно вечером встретили во дворе гопники и отобрали телефон, это вовсе не значит, что все, кто выходит на улицу после десяти вечера – гопники». «Я что ли в него стрелял?» – зло поинтересовался Мунлайт. «Ваши!» – прошипел Федя, словно ему каблуком наступили на причинное место. Мунлайт обиженно расхохотался, так что парень снова начал багроветь. — Наши? Нету там наших. Ваши? Может, и есть. А наших? Нету. Каждый сам за себя. Сам за себя делает, сам за себя отвечает. — Хорош заливать, — вступился гитарист. — А как же группировки? — О-о-о! Продвинутый! Охмельнусом Аунлайт. Это ты откуда взял? В учебке рассказывали, фильмы крутили. Тех группировок не так много. Раз-два и обчился. Вольных сталкеров куда больше. А ещё есть бандиты, которых мы любим примерно так же, как и вы. Так вот, если вы сами не нападали, то по кордону стрелять никто не станет. Разве это только гопота? Свестишь, неуверенно сказал Федя. Ни разу, готов поклясться остатками совести. Вы сами в зоне были? На кордоне. На кордоне, передразнил Седой. Вам всякую хрень втирают, а вы и уши развесили. Там всё неоднозначно. парни смотрели недоверчиво. Мон ответил честным, открытым взглядом. Наконец-то ты, солдат, что ли, в бычку встал и протянул руку. Фёдор. Монлайт. Седой, пожал здоровенную, как лопата ладонь. Игорь представился второй. А по-нормальному как? По-нормальному, Монлайт, повторил Мон. А по паспорту? Не помню, посмотреть надо. Только паспорт в комдом завернут. Комдом в схроне. Схрон в зоне. А до зоны идти далеко, и вас генерал не отпустит. И Седой расплылся в фирменной улыбке. Шутник, неуверенно заметил Федя. Как говорил один мой осетинский друг, клоун пидарас. Тоже пошутить любил, пока ноги не выдернули. Игорь ответил неуверенной улыбкой. А почему мунлайт? Теперь говорят, потому что голова как луна. Тоскливо хмыкнул соседой. А раньше? Гитару дай-ка. Игорь подхватил инструмент с верхнего яруса и пихнул Муну. Сталкер перебрал струны, пытаясь изобразить пару аккордов из песенки Криса Дебурка. Гитара отозвалась фальшью. Монлайт поморщился. Что ж, так строит. Он затрянькал по струнам и принялся ловко вертеть колки. Гитара звучала ровно на свои возможности. Но по крайней мере в руках Муна она начала хоть как-то звучать. Наконец он провёл рукой по струнам. И начал натренькивать нехитрый мотив. Парни только-только готовы были игнорировать Седова, а затем и вовсе собирались набить ему морду, смотрели теперь с интересом. Пальцы Мунлайта резво бегали по струнам. Мон пил хрипло, видно глотку ночью всё же сорвал. Допосылался да всех и вся в музыкальном формате. Снейк тихо тронул дверь и вышел. За дверью было несопоставимо холоднее. Словно не в коридор зашёл, а в склеп. На улице тихо кружились снежинки. Мягкие, крупные. Кружились падали на раскисшую грязь и тут же таяли. Лишь особенно упорные, объединившиеся между собой, залегли кое-где белисыми пятнами, но и те не способны были удержаться. Как только перестанет сыпать, всё станет. Снег придёт и утвердится позже. А пока у него нет шансов. Змейка пёрся огнутые перила и стал смотреть на снег. Время от времени подставляя ладонь под пушистые белые хлопья. Через стены, коридор и запертые окна голос Муна практически было не слышно. Снег скорее угадывал, что тут перешёл на третий куплет. А потом, пропев про прачечную, наталкивающую на мыслительный процесс, тренькнул последним аккордом. Какое-то время ничего не происходило. Видимо, песенное творчество себя исчерпало, и Мун со своими новыми знакомцами перешел к простому человеческому общению. Но надежда на подобный исход не оправдалась. Не прошло и пяти минут, как гитара зазвучала снова, причем проще, примитивнее и громче. Стоит сосна, река жемчужная течет, а вдоль нее Парнишка с девушкой идёт. Они идут, не замедляя быстрый шаг, А у того парнишке слёзы на глазах. Голос нового песнопевца был фальшив, И если по-честному, то голосом там и не пахло, Зато искренности было хоть отбавляй. «Я ухожу», — сказал парнишка ей сквозь грусть. «Я ухожу». Но обязательно вернусь. И он ушёл, не встретив первую весну. Домой пришёл в солдатском цинковом гробу. Снег помурчился. Народное творчество во всех смыслах. Автор теперь уже так и останется никому неизвестным. И поют это все, кому не лень, включая тех, кто представления не имеет неба в Афганистане. не о том, что там происходило. И всю историю той войны знают разве что по старому плохому фильму одного лысого режиссёра. скрипнула. Снейк повернулся к двери. На крыльце стоял мунлайт. Друзей новых нашёл, тихо пробурчал Снейк. Змей, не дури. В конце концов нам с ними под одной крышей торчать какое-то время. И лучше мирно, чем чем про кордон и гопников ты всё красиво загнул. Но только это же всё неправда, потому что они стреляют в нас, а мы в них. Снейк. Здесь все во всех стреляют, и верить никому нельзя. Я вот Кроме тебя никому не верю. Разве что Угрюмому ещё. Но не потому, что мы с ним близки сильно были, а потому что такие, как он, скорее себе врут, чем окружающим. И я никому не враг, потому что мы сейчас ни в кого не стреляем. А потом. А потом мы уйдём. Совсем, как и договаривались. Бородатый недовольно мотнул головой. Давай сейчас. Что сейчас? Не понял Мунлайт. Сейчас уйдём. Мы впреглись в работу. Оставь авансы и пошли. Кто мешает? Сбежим без денег. Мун поглядел так, Словно у него внутри сходились Ленский с Онегиным. Больно, ярко и столь могуче, что ещё 2 сотни лет потомкам будет над чем пострадать. Мы не можем сейчас уйти, Снейк. Денег пожалел, фыркнул бородатый. Дурак ты. Без злобно-тоской ругнулся Мон. Ну считай, что пожалел. К вечеру Седой снова набрался. Федя с Игорем надыбали где-то литр медицинского спирта и вместе со своим новым знакомцем набрались под гитару и сталкерские байки. Снэйк просидел с ними с полчаса и пошел на воздух. А мы берет на лоб надвинем и автомат удобней вскинем. И с улыбкою веселой будем жечь дома и села. А мы по локоть закатаем рукава, а мы деревню раскатаем на дрова. Мы будем водку жрать и будем дело грыть, и нам на совесть наплевать. Горланул пьяный мунлайт. Бородатый обошёл барак кругом. Стоя с той его стороны, откуда выходили окна комнат, звуки проходящей внутри жизни доносились куда лучше. Ты берет и я берет, оба мы зелёные. «Ты меня не надерешь, а я тебя тем более». Да. Раньше он пел другие песни. И не работал на военных. И не набирался из-за того, что Угрюмый ушел и не вернулся. Ведь это ничего не значит. Сам же Мун тоже пропадал все это время. А у Угрюмого, может, все хорошо. Может, он тоже изменился. Может, он вообще уже давно не угрюмый? Все же меняются. Это только на глупых коллективных встречах, с людьми, с которыми не виделся по 10 лет, принято орать: "Ой, а ты всё такой же, и ничуть не изменился". Если бы никто не менялся, то эти встречи можно было бы продолжать бесконечно. А они обычно себя исчерпывают через пару часов. Когда все вспоминали, как было И рассказали друг другу вкратце, что произошло за последние 10 лет. И всё. Точки соприкосновения кончились, потому что всё изменилось. Тот, кто скажет, что есть товарищи, которые не меняются вовсе, либо дурак, либо просто очень плохо разбирается в людях. Но от некоторых изменений некоторых индивидов от чего-то становится очень горько. Подморозило. Снег сделался жёстким, и ложась на землю теперь не так. Благодаря ему вокруг медленно, но верно становилось светлее. Только вдали чернел лес и неиспользуемые военные дома. Знег посмотрел на светящиеся окна барака. За одним из них дреંчала гитара. Может быть, надо было каждому идти своей дорогой? Каждому решать за себя? А они придумали объединить два решения и теперь снова катятся по прочному кругу, который собирались остановить. Или зона это такой лабиринт, из которого нет выхода? Нет, выход есть. Вот взять и сбежать прямо сейчас. Порвать круг. Доказать, что выход есть. Себе, Муну, да кому угодно. Снаиг экзамер. Мысли остановились, как впечатавшийся в стену локомотив. Впереди из-за угла ближайшей избёнки выдвинулся знакомый силуэт, застыл, преграждая дорогу. "Куда намылился, змей?" "Гуляю я, Сберкнижечка", отозвался Снейк. "Хм. Какая я тебе Сберкнижечка?" Набылся тот, что называл себя игроком. Мм, да. В самом деле. Сберкнижка из тебя-то теперь аннулированная. Бошляе, что не ты. Снег вдруг с удивлением заметил, что в отсутствие Муна передёргивает его манеру. Сидим рядом, он не стал бы изгаляться над игроком. Да и это было не обязательно. Мон прекрасно бы справился сам. А сейчас Старший лейтенант шагнул вперед и серьезно поглядел на Снэйка. «В общем, так», — сказал он с угрозой, — «завязывай прогулку и чеши спать. И этому своему скажи, чтобы вечер народного творчества прекращал. Если через десять минут не будет тихо, ему станет грустно. Это я могу обещать, хоть и не башляю».